Александр Беляев, Светопреставление. часть вторая. Глава пятая, дело номер сто семьдесят четыре. Прошло несколько дней, и жизнь понемногу начала входить в новую колею. Фрау Найкирх примирилась со своим двойником. Повара в ресторанах как-то умудрялись на слух, вкус и нюх готовить кушанье и обслуживать посетителей. Возобновилось и уличное движение, хотя оно происходило с чрезвычайной медлительностью. В том же замедленном темпе заработали почта, телеграф и телефон. Марамбаль и Лайль сидели на своем обычном месте за завтраком под густой липой в Тиргартене. А все-таки надо отдать справедливость немцам. Их удивительная организованность сказалась в дни катастрофы с особой наглядностью. «Берлин — первый город во всем мире, восстановивший нормальную жизнь», — говорил Марамбаль, обращаясь к образу Лайля, каким тот был пять минут назад. Впрочем, большой разницы между действительным и призрачным Лайлем не было, так как Лайль отличался неподвижностью в противоположность Марамбалю, между жестами и словами которого не было никакой связи. Марамбаль I заразительно смеялся, в то время как Марамбаль II сосредоточенно поглощал завтрак или закуривал папиросу. «Интересно все-таки знать, чем все это закончится?» «Надо жить, чем бы ни кончилось», — ответил Лайль. «Перед наступлением тысячного года люди ожидали конца мира, и многие богачи завещали свое имущество церкви. Но конец мира не наступил» пришлось судебным порядком требовать возвращения своего имущества. Говорят, в Италии одно такое судебное дело не окончено до сих пор. Да и у нас во Франции был подобный случай, если память не изменяет мне, в 1499 году. На этот год великий астролог Стефлер предсказал повторение всемирного потопа, и тулузский президент Ореаль предусмотрительно выстроил себе Ноев ковчег. Однако не только потопа, но и наводнения не произошло. «К сожалению, — грустно сказал Марамбаль, хотя его призрак беззвучно смеялся, откинув голову назад, — у нас действительно произошло в некотором роде свето «Человек умный все должен обращать себе на пользу», — вдруг услышали они чей-то голос. «Эй, кто нас подслушивает?» «Однако теперь надо быть осторожным». Невидимый посетитель ответил. «Что же мне гудеть, как автомобиль при своем приближении?» «Не моя вина, что вы не видите меня». «Ха, эфемериды! Здравствуйте! Садитесь на этот стул. Он не сдвигался с места более десяти минут». Митакса, однако, осторожно ощупал стул, прежде чем сесть. Эта осторожность входила в привычку. «Жарко», — сказал Митакса. «Удивительно, что вы из Греции, постоянно жалуетесь на жару», — отозвался Марамбаль. «В Греции там еще жарче». И, помолчав, Митакса продолжал. «Дело номер 174 находится у первого секретаря-министра Лейера». «Что это за дело?» — спросил Марамбаль. «О тайном соглашении между Германией и Россией», — ответил Метаксов. Марамбаль ощутил на своем лице клуб дыма из трубки Лайля. «И что же дальше?» — спросил Марамбаль. «Ничего. Я только сообщил вам новость». «Думал, может быть, будет интересно. И еще новость». Лейтенант-барон фон Блиттерсдорф сделал предложение фройлен Вильгельмини Лейер. «Но ведь ее нет в городе! Откуда вы это все знаете?» Горячо воскликнул Марамбаль. Эта новость поразила его. Он густо покраснел и был очень рад, что Лайли Метакса не видят его лица. Но, вспомнив о том, что они все же увидят его, Марамбаль постарался придать своему лицу равнодушный вид». «И люди будут жениться и выходить замуж даже в день светоприставления», – процедил Лаэль. «Вас это огорчает, Марамбаль?» «Нисколько», – поспешно ответил он. «Я не собирался жениться на фройлейн Вильгельмине». «Да признаться, не очень и верю этой новости». «Вильгельмин, фройлейн Лейер, сообщила мне сегодня по телефону, что в момент катастрофы она была за городом и до сих пор не могла вернуться, так как всякое движение было прекращено». Она приедет только сегодня в 6 часов вечера. Когда же Блиттерсдорф мог сделать предложение? Во всяком случае, она сказала бы мне об этом. Блиттерсдорф сделал официальное предложение ее отцу, Рупрехту Лейеру. «Ну и пусть Блиттерсдорф женится на Рупрехте Лейре, Со смехом отвечал Марамбаль, в душе очень озабоченной решительными действиями соперника. Лейтенант Блиттерсдорф был давнишним претендентом на руку Вильгельмины, хотя больше пользовался успехом у ее отца, чем у нее. Сама Вильгельмина не отказывала лейтенанту решительно, она отвечала на его предложение, что не думает о замужестве. Марамбаль не лгал, уверяя, что он не собирается жениться на Вильгельмине, хотя она и нравилась ему. Его планы не заходили так далеко. Получив возможность бывать в доме у Лееров и пользуясь ее дружеским расположением, Марамбалю удавалось узнать раньше других корреспондентов кое-какие дипломатические новости. Правда, ничего крупного, сенсационного он получить не мог. Дверь в деловой кабинет Рупрехта Лейера была довольно плотно закрыта для него. Но все же это была приятная и полезная дружба. И вот теперь этой дружбе может наступить конец». Ревнивый и грубоватый лейтенант барон Блиттерсдорф, воспитанный в военной обстановке империи, конечно, не потерпит Марамбаля в качестве друга дома. Притом Бельгельмина, если выйдет замуж, переедет к мужу и этим самым наполовину потеряет ценность для Марамбаля. «Черт возьми, надо на что-нибудь решиться крупное», — думал Марамбаль. «Да, Метакса явно наталкивает меня. Дело номер 174». Правда, мир сейчас занят иным, но что, если светопреставление кончится так же неожиданно, как оно началось? А лучшего времени не выбрать. Надо воспользоваться случаем и раздобыть такой сенсационный документ. И тогда пусть Вильгельмина выходит замуж за своего барона, если ей это нравится. Все эти соглашения потеряли теперь всякий смысл и ценность, небрежно сказал Марамбаль. Вынув карманные часы, он поднес циферблат к глазам, подождал, пока он появится, и поднялся. «Мне пора! Сколько с меня следует?» — обратился он к лакею, принёсшему кофе такси. Лакей подсчитал. «Четыре марки. И ещё одна марка за пирожок, который вы съели в тот день, когда ресторан был закрыт. Хозяин просил вам напомнить об этом должке». Марамбаль вынул бумажник, посчитал деньги, проявляя их у глаз, и всунул в руку лакея. «Получайте! Очевидно, ваш хозяин раздумал умирать!» И распрощавшись, Марамбаль ушел, потрескивая автоматической трещоткой, которая издавала негромкое, но характерное щелканье при каждом его шаге. Прохожие, которые еще не успели обзавестись этой новинкой, предупреждали о себе однообразным «иду-иду». На всех перекрестках громкоговорители напоминали о правилах уличного движения. Толпа на тротуарах двигалась не спеша, в строгом порядке, придерживаясь правой стороны. Полицейские на перекрестках от времени до времени трубили в рожок, приостанавливая движение трамваев и экипажей, чтобы дать возможность пешеходам перейти на другую сторону улицы. Автомобили и трамваи двигались также очень медленно, беспрерывно подавая сигналы звонками и гудками. Чтобы не мешать друг другу, все эти звуки были приглушены. На улице стало гораздо тише, чем раньше. У всех жителей города быстро обострился слух. Уже никто не обманывался видом бесшумного призрачного трамвая, стоящего на остановке. Все знали, что этот видимый трамвай давно прошел. Но когда слышался шум подходящего невидимого трамвая, пассажиры шли на звук звонка, на ощупь находили входную площадку и, соблюдая строжайшую очередь, входили в трамвай. К счастью, столбы, указывающие места остановки, дома, как все неподвижные предметы, были хорошо видимы, хотя они и являлись устаревшим отображением вещей. Глава шестая. Игра в жмурки. Несмотря на осадное положение и все принятые меры, в городе все же были случаи ограблений. И поэтому во всех домах были приняты меры предосторожности, чтобы вместе с жильцами в дом не проникали воры, пользуясь своей временной невидимостью. Когда Марамбаль позвонил у дома Лейра, швейцар осторожно приоткрыл дверь, держа ее на цепочке, и впустил Марамбаля, только узнав его по голосу. Марамбаль едва протиснулся в приоткрытую дверь, причем почувствовал, как швейцар легонько провел рукой по его спине, чтобы убедиться, что за Марамбалем никого нет, и тотчас закрыл дверь. «Фрайля Вильгельмина приехала?» – спросил он, раздеваясь. «Только что!» – отвечал швейцар. Марамбаль поднялся по лестнице, усланный черным ковром, до свето-представления он был красным, вошел в большую гостиную и огляделся. Вильгельмина в дорожном костюме с небольшим чемоданом в руке стояла у раскрытой двери в кабинет Лейера и говорила с отцом. Вернее, бесшумно шевелила губами. Потом отец также беззвучно что-то сказал ей, потрепал по щеке и ушел к себе, закрыв дверь кабинета. Вильгельмина быстро прошла в свою комнату В правую дверь Марамбаль находился в затруднении Он знал, что видел Минувшие события, но вернулась ли Уже в гостиную Вильгельмина Его вывел из затруднения Голос Вильгельмина, раздавшийся из столовой Она запела, потом, очевидно Услышав шум приближающихся шагов Прекратила пение и спросила «Кто здесь?» «Здравствуйте, фройлейн» «Сказал Марамбаль, осторожно пробираясь в столовую. «С приездом!» «А, это вы, Марамбаль! Здравствуйте!» Девушка пошла навстречу гостю. «Не правда ли интересно? Весь мир играет в прятки!» «Ну где же вы?» И, смеясь, она вертелась около него, как будто не могла найти. А Марамбаль беспомощно разводил руками, хватая воздух. «Через пять минут, когда вы проявитесь, я буду смеяться, наблюдая ваш глупый вид!» Продолжала она забавляться «Ну вот моя рука, держите» Наконец смилостивилась она Молодые люди уселись у стола «Как давно мы не виделись», — сказал Марамбаль «Это было еще в старом мире, когда люди видели настоящее, а не прошлое» «Как провели вы время у и Алисы?» «Великолепно», — отвечала девушка «Сначала мы все очень испугались, а потом нашли, что это даже интересно» Но, Марамбаль, это начинает мне надоедать. Прощай, лаун-теннис. Мы больше не можем играть в эту чудесную игру. Есть игры поважнее, сказал Марамбаль. На многих фабриках и заводах прекратилось производство. Если это продлится, мы переживем ужасные времена. Придумают что-нибудь? Беспечно ответила Вильгельмина. Научится работать вслепую. Ведь работают же слепцы. И вообще не портите мне настроение Представьте, у подруги мы играли в пушбол Это было что-то невероятно комическое Да, люди приспосабливаются Ко всему это правда Сегодня впервые открываются даже театры В опере идет Фауст Воображаю, что это будет У нас абонемент Заезжайте за мной и отправимся вместе в нашу ложу А я хотел предложить вам место в партере Это ближе к сцене Если только вы снизойдете до партера. Снизойду — ответила Вильгельмина. — Идем в партер. Но как же музыканты будут читать ноты? Артисты и оркестр будут исполнять на память. Каждый из них отлично знает свою партию. Зрелищное восприятие, конечно, не будет совпадать со слуховым, но с этим надо примириться. — А что же будет с нашей музыкой и пением, марамбаль? — Мы будем разбирать ноты, как близорукие, и учить на память. — Вы принесли новые романсы? «Принёс», — ответил Марамбаль, наблюдая за тем, как призрак Бельгельмины вошёл в столовую, переодетый в розовое кимоно. Только теперь Марамбаль узнал, как одета сидящая с ним Бельгильмина. «Дайте же мне», — протянула девушка руку. «Извольте», — ответил Марамбаль, незаметно выходя в гостиную. «Ну где же вы?» «Вот здесь». «Неужели вы не видите меня?» — смеялся Марамбаль, повторяя её игру в прятки. Надо сказать, что эта игра очень понравилась ему. Марамбаль начал бегать по гостиной, а Вильгельмина преследовала его. Марамбаль увлекался все больше, и вдруг, когда посреди комнаты она поймала его, Марамбаль обхватил девушку и крепко поцеловал. Вильгельмина вырвалась из его объятий. «Сумасшедший!» В тот же момент они услышали знакомые, прихрамывающие шаги лейтенанта Блиттерсдорфа. На войне он был ранен в ногу и с тех пор прихрамывал. От веселости Марамбали и Вильгельмины не осталось и следа. Лейтенант явился как статуя командора, и молодые люди стояли смущенные, подобно Дон Жуану и Донне Анне. Правда, командор еще ничего не мог видеть. Он мог только слышать подозрительный шум. «Но протекут минуты, и вся картина проявится. Одно спасение — увести лейтенанта из этой комнаты, пока прошлое не станет видимым настоящим». Вильгельмина, так же как и Марамбаль, уже хорошо знала, что чем ближе предмет, тем скорее он проявляется. Она храбро бросилась навстречу приближающимся шагам, взяла лейтенанта за руку и попыталась обвести его вокруг комнаты к двери в кабинет отца». «Это вы, господин лейтенант, как кстати!» – защебетала она, дружески толкая лейтенанта. «Папа будет очень рад видеть вас. Идемте к нему!» «Я, кажется, помешал!» – хмуро отозвался лейтенант. «Здравствуйте, фрейля Вильгельмина. И он остановился, чтобы поцеловать ей руку. Девушка ускорила эту церемонию и вновь повлекла за собой лейтенанта к спасительной двери – «Почему вы ведете меня таким кружным путем?» — спросил лейтенант, опять останавливаясь. «Я только что приехала и разбросала на полу свои чемоданы, мы можем упасть». «Да ну же, какой вы неповоротливый!» — тормошила она его. «Но, может быть, ваш отец занят?» «Да нет же, идемте». «Вот и спасительная дверь». Вильгельмина быстро постучалась, открыла дверь, не ожидая ответа отца Почти втолкнула в кабинет лейтенанта и, бросив несколько фраз Ушла прибирать чемоданы, плотно закрыв за собой дверь «Где вы?» — шепотом спросила она, войдя в гостиную «Здесь!» — также тихо ответил провинившийся дон Жуан «Уходите скорее, противный!» Но Марамбаль не торопился Его обуяло непреодолимое желание увидеть самому всю сцену игры в жмурки, а она уже начала проявляться. Марамбаль первый то приближался, то удалялся, и когда он подходил ближе, то события шли ускоренным темпом, как будто кто-то быстрее пускал кинематографическую ленту. Когда он отступал назад, движения играющих в прятки замедлялись. Наконец, отступая с быстротою, превышающей скорость света, он увидел события в обратном порядке. Вильгельмина сама была увлечена этой фильмой. Опомнившись, она тихо спросила. «Вы еще здесь?» «Здесь», — со сладким вздохом отвечал Марамбаль. «Да уходите же, безумный человек!» «Сейчас, только досмотрю самое интересное». Марамбаль, подвигаясь взад и вперед, нашел момент поцелуя и начал медленно, со скоростью света, отступать к двери, и призрачная пара как будто застыла в поцелуи. «Изумительно!» — сказал он у двери. «А в оперу мы все-таки поедем!» Марамбаль услышал, как Вильгельмина в нетерпении топнула ногой. «Иду, иду!» И Марамбаль вышел, прикрыв дверь. На лестнице навстречу ему поднималась тень грозного командора-лейтенанта Блиттерсдорфа. Его рыжие распушённые усы были подняты вверх, как у Вильгельма II. Фу, проклятое привидение!" выбронился Марамбаль, и он демонстративно прошёл сквозь призрак лейтенанта, двинув плечом воображаемого соперника. Когда Марамбаль ушел, новое беспокойство овладела Вильгельминой. Она знала, сколько опасных неожиданностей таит в себе новый порядок вещей. Вильгельмина тихо подошла к закрытой двери в кабинет отца и тронула ее рукой. Опасение Вильгельмины оправдалось. Закрытая дверь была на самом деле открыта. Это, очевидно, проделка лейтенанта. Он мог открыть ее после того, как Вильгельмина вышла. Теперь весь вопрос был в том, дошло ли отражение сцены игры в жмурки до лейтенанта, сидящего в кабинете отца. Вильгельмина зашла сбоку и прикрыла дверь. Подойдя через несколько минут вновь к двери в кабинет, она опять нашла ее открытую. Встать у двери и загородить своим телом видение? Но она не могла загородить того отражения, которое уже было впереди нее. В отчаянии девушка ушла в свою комнату, и заперлась. Вильгельмина волновалась не напрасно. Лейтенант, заподозрив неладное, принял свои меры. Поздоровавшись с Лейером, он поставил кресло против двери и открыл ее. Скоро начала проявляться вся сцена игры в жмурки. Тогда лейтенант заговорил с отцом Вильгельмины о Марамбале. «Я, конечно, далек от мысли давать вам советы, господин Леер», — сказал он. «Но мне кажется, что посещение вашего дома иностранным корреспондентом, притом французом, не совсем удобная вещь при вашем официальном положении. Притом отношение Марамбалля к фрейле Инвильгельмини может вызвать превратные толкования и повредить репутации вашей дочери». «Мне самому не нравятся эти визиты. Но что же я могу поделать?» «Шальная девчонка!» «Будь бы жива ее мать», — со вздохом сказал Лейер. — «все было бы иначе». «Я не сомневаюсь, что их отношения носят вполне невинный характер. Спорт, музыка...» «Вполне невинный?» Лейтенант тяжело задышал. «А вот не угодно ли взглянуть в гостиную?» Лейер поднялся из-за письменного стола, подошел к двери и воскликнул от изумления. Они увидели финал игры в прятки. Среди гостиной беззвучная тень мрамбаля целовала призрак Вильгельмины. От ревнивого взора лейтенанта не ускользнуло, что Вильгельмина не очень быстро оторвалась от губ молодого человека, и в ее негодовании не было искренности. Кровь медленно залила все лицо лейтенанта. «Я...» «Убью его!» — тихо, но решительно сказал лейтенант. «Вызову на дуэль и убью». Леер вернулся к столу и, ошеломленный виденным, тяжело опустился в кресло. «Да, это ужасно. Она обманула мое доверие. Но как же вы будете драться с ним на дуэли?» «В открытую или вслепую — все равно. На пистолетах. До решительного результата». «А если он откажется от дуэли?» «Я убью его!» «Теперь это можно сделать проще, чем раньше!» Разговор не вязался. Лейтенант скоро отклонился и направился к двери. Вильгельмина слышала, как он шел и подумала «Он не простился со мною?» «Сердится!» «Конечно, он видел все, но видел ли отец?» В ту же минуту послышался голос отца. «Вильгельмина, иди сюда!» Между отцом и дочерью произошел длинный и чрезвычайно неприятный разговор. Глава седьмая. Последнее свидание. Не без волнения вечером подъезжал Марамбаль к дому Вильгельмины. Удалось ли ей скрыть следы преступления? Он позвонил и спросил швейцара, дом или фрейля Вильгельмина. «Уехали! Не принимают!» – сердито ответил швейцар и тотчас же захлопнул дверь. Марамбаль протяжно свистнул. Дело дрянь. Уехали и не принимают. Это похоже на отказ от дома. Он все же надеялся встретить Вильгельмину в опере и поехал туда. Осторожно пробравшись во второй ряд, Марамбаль уселся в кресло и начал осматривать ложи. Но ложа Лееров была пуста. Может быть, она еще не проявилась, не терял Марамбаль надежды, думая о Вильгельмине. Сосед слева задел его плечом и пробормотал извинения. «Пожалуйста, не извиняйтесь, мы все слепые, а слепому трудно не задеть другого», с французской болтливостью ответил Марамбаль. И в ту же минуту он услышал, как кто-то шепчет ему на ухо. «Простите, я хотел только убедиться, вы ли это. Сегодня господин первый секретарь Леер уезжает к министру ровно в 10, а дело номер 174 будет лежать у него на столе». «Метакса?» «Вы как сюда попали?» «Так же, как и вы», — отвечал Грек. В этом действительно не было ничего необычайного. Места корреспондентов находились в одном ряду. Митакса, очевидно, только принял меры к тому, чтобы оказаться по соседству с Марамбалем. «Послушайте», — сказал Марамбаль, — «что вы, наконец, гипнотизируете меня все время делом номер 174. Что вам от меня нужно?» И, наклонившись к самому уху марамбаля, Митакса сказал. «Вы же сами знаете, что на этом деле можете заработать. У меня есть свои люди в доме Лейра, и я знаю все, что там делается. Но мне труднее обделать это дело, чем вам. Вы свой человек в доме». Под плавные торжественные звуки увертюры Митакса продолжал развивать свой план. «Я сообщил вам об этом деле». «Я направил вас, и вы заработаете тысячи. Ну, а мне за это дадите только одну тысячу марок». Мысль Марамбаля заработала. Метакса прав. На этом деле можно заработать. Да, не вовремя Вильгельмина затеяла игру в жмурке. Если бы не этот роковой поцелуй, положение очень осложнилось. Нужно ли давать этому греку за комиссию? Марамбаль постарается добыть секретное дело, но делиться с Метаксой он не намерен. «Во-первых, вы напрасно стараетесь, господин Метакса», — зашептал Марамбаль в ухо соседа. «Все, что делается в доме Лееров, я знаю не хуже вас. И о деле номер 174 я узнал гораздо раньше, чем эту новость сообщили мне вы». «А во-вторых, я больше не собираюсь бывать в доме Лееров». «Лейтенант не пускает», — язвительно спросил Грек, поняв, что Марамбаль увиливает от дележа. «Это касается только меня», — сухо ответил Марамбаль. «Какая некультурность!» — возмущался он бестактным вопросом грека, искренне забывая о том, что сам ведет нечистую игру. Увертюра окончилась. Со сцены уже слышался голос Фауста, а занавес казался еще закрытым. И только когда Мефистофель на зов Фауста отозвался «И я здесь!», для первых рядов спектакль начался. Между пением, игрой артистов и оркестром не было никакой связи. Задние ряды увидели открытие занавеса только к контракту первого акта А последнее действие Галерка будет досматривать как нему и сцену после окончания оперы Пропала опера В середине второго акта Марамбаль осторожно вышел и направился к выходу Оглядываясь назад, он видел как бы повторение действия в обратном порядке Но это уже не интересовало его Он вернулся к себе и позвонил по телефону Вильгельмине. Она оказалась дома, но разговор с нею не доставил ему особого удовольствия. «Отец и лейтенант видели все», — говорила она. «Мне пришлось выдержать очень неприятную сцену с отцом, и было бы лучше, господин Марамбаль». Ее голос дрогнул. «Если бы вы не показывались в нашем доме, по крайней мере, некоторое время, пока все не уляжется». Она не имела решимости отказать ему сразу. Марамбаль был в полном душевном смятении, выслушав из ее уст этот приговор. Отказ в такой момент, когда ему как никогда раньше нужно было быть в доме Лейеров. Завтра будет уже поздно. Дело номер 174 будет погребено в стальном сейфе, или же оно достанется в руки какого-нибудь метаксы. Медлить нельзя. Душу Марамбаля одновременно обуревали и другие чувства. Поцелуй острой отравой проник в его сердце, а в голосе Вильгельмины, говорившей по телефону, ему чудилась печаль. Быть может, она любит его? В эту минуту ему казалось, что и он так же безумно любит ее. И с неожиданной для самого себя страстью он начал умолять ее принять его в последний раз, чтобы проститься навеки. В спортсменском сердце Вильгельмины, вероятно, были оборваны еще не все струны сентиментализма. Искренний тон Марамбали, видимо, тронул ее. Она колебалась, а он, вздыхая и охая в телефонную трубку, поддавал жару. Только взглянуть в последний раз. Но отец приказал швейцару не принимать вас, в отчаянии призналась она. О, это ничего не значит, оживился Марамбаль. Я пройду со стороны сада, вы откроете мне дверь. Ну, в саду, сторожа, вы знаете, теперь везде усиленная охрана. «Сторожам, наверное, не отдан приказ не пускать меня. Наконец, я сумею пробраться мимо них, только взглянуть. Ну хорошо, но ну, приходите скорее, пока отец не вернулся». Марамбаль бросил трубку и завертелся по комнате, ища разбросанные шляпу и перчатки. «Бог всесильный, Бог любви, ты услышь мою мольбу! Бог всесильный, Бог любви, ты услышь мою мольбу!» пропел Марамбаль и бросился по коридору, едва не сбив с ног фрау Нейкирх. Марамбаль благополучно проскользнул мимо сторожей и незаметно вошел в дом. Он пробрался в гостиную и остановился, едва слышно кашлянув. «Я здесь», — тихо ответила Вильгельмина, — «у рояля». Марамбаль сделал несколько шагов и вновь остановился в нерешительности. Он так спешил, что не обдумал планы действий изобразить ли ему безутешного влюбленного или же, пользуясь случаем, пробраться в кабинет, похитить дело и бежать. Женщина или деньги? Несколько секунд он переживал сильнейшую борьбу. Но в конце концов он решил, что Вильгельмина все равно потеряна для него, и потому надо покончить с делом номер 174». Но даже решившись на это, он все же не мог поступить слишком вероломно по отношению к Вильгельмине. Да это было бы и неосторожно. Обидеть женщину не только некрасиво, но и опасно. Женщины умеют мстить. И Марамбаль выбрал средний путь. Он метнулся в кабинет, нагнулся над освещенным столом, нашел дело номер 174, сунул его под жилет и выбежал в гостиную. Все это заняло не больше полминуты. «Да где же вы?» — спросил он несколько громче. «Здесь», — тихо отвечала Вильгельмина. «А мне почудилось, что вы говорите из кабинета, и я прошел туда. Вы не можете себе представить, как я сожалею о том, что случилось. Нет, не так. Я в восторге от того, что случилось, но сожалею о том, что наша шалость обнаружена. Я... Он хотел сказать «Я люблю вас», но, почувствовав, что папка с делом готова выскользнуть из-под жилета, положил руку несколько ниже сердца и, прижимая жилет, продолжал «Я всегда буду помнить о вас». «А вдруг она скажет, что любит меня?» — в ужасе подумал Марамбаль. «Нет, сейчас не время распускаться». И, найдя ее руку, Марамбаль почтительно поцеловал кончики холодных пальцев. «Прощайте, Бильгельмина». Девушка сделала движение и вздохнула. Быть может, она была недовольна его слишком примерным поведением и почтительностью. Опасаясь проявления ее нежных чувств, которые могли задержать его и сыграть роковую роль, Марамбаль тяжело вздохнул, отошел от Вильгельмины и, прошептав еще раз «Прощайте», побежал в дверь. Он ликовал. Наконец-то на его груди покоилась сенсация, которая поразит мир и даст ему возможность широко пожить. Его карьера ловкого журналиста будет обеспечена. Глава восьмая. Погоня. Марамбаль так размечтался, что забыл о всякой осторожности и, пробегая садовую дорожку, с разбега налетел на кого-то. Он упал на землю вместе с неизвестным человеком. «Стой! Кто это?» — послышался голос сторожа. Марамбаль, прижимая левой рукой драгоценную папку, попытался подняться, закрывая правой рукой свое лицо. Он не забывал о проявлении. К счастью, для него в саду было темно. Сторож ухватил Марамбаля за ногу и звал на помощь. Марамбалю удалось ударом другой ноги сбить руку, державшую его за ногу. Он поднялся и побежал. Поднялась суматоха. Слышались тревожные свистки крики, крики, отовсюду бежали люди. Марамбаль бросился к воротам сада, сбил с ног еще одного сторожа и выбежал на улицу, продолжая прикрывать свободной рукой лицо. Через несколько минут его фигура проявится, и преследователи побегут за призраком. Теперь они могли гнаться только вслепую, за топотом убегающих ног. Марамбалю надо было замести следы, пробежав какое-нибудь темное пространство» он решил направиться в близлежащий Тиргартен. Выбежав на тротуар, Марамбаль врезался в уличную толпу, двигавшуюся ему навстречу, и, вопреки всем правилам уличного движения, помчался вперед, сбивая прохожих. Он нагнул голову, и, как разрушительный таран, пробивался сквозь толпу, оставляя позади себя крики, стоны, вопли и проклятия. Упавшие люди служили ему заграждением, задерживающим его преследователей. Это облегчало положение марамбаля, но, с другой стороны, ему невыгодно было оставлять за собой такой шумовой хвост, который давал преследователям легкую ориентировку. В полумраке сада в это время проявилось очертание его фигуры, и подоспевшие полицейские бросились по горячим следам, преследуя призрак бегущего человека. Они не могли определить во время преследования, имеют ли дело еще с призраком или уже с живым человеком, И потому все время принуждены были схватывать воображаемого преступника, но их руки разрезали пустое пространство. Несколько раз, впрочем, им удалось кого-то поймать. Часть преследователей останавливалась с задержанными призраками в ожидании их проявления, но полицейских ждало разочарование. Первым из задержанных проявился глубокий старик, вторым – пастор. Только двоих молодых людей отвели в участок для обыска и выяснения личности. Все это очень затрудняло погоню, но она не прекращалась. Скоро Марамбаль услышал характерный звук сирены. Это был уже всем известный сигнал полиции, преследующий преступника. По звуку сирены уличное движение на тротуарах приостанавливалось. Прохожие прижимались к стенам домов, чтобы освободить путь для быстро следующего отряда полиции. Марамбаль пересек улицу, добежал по свободному от толпы тротуара до угла и свернул. Здесь уличное движение еще не прекращалось. У самого тротуара один за другим двигались автомобили. Марамбаль, прислушиваясь к их движению, выбрал ближайший, спрыгнул на подножку автомобиля и ввалился в кузов. В автомобиле послышались испуганные женские голоса. «Тысячу извинений», — сказал Марамбаль, убедившись, что голоса не принадлежат знакомым. «Я едва не попал под ваш автомобиль и принужден был вскочить в него!» Такие случаи действительно бывали, и в автомобиле, услышав любезный извиняющийся голос Марамбаля, успокоились. Когда автомобиль поравнялся с Тергартеном, Марамбаль бесшумно спрыгнул и побежал по траве, минуя освещенные дорожки в полумрак деревьев. Он делал петли, как заяц, и одно освещенное место пробежал даже задом наперед, чтобы сбить своих преследователей. Голоса погони отставали, но Марамбаль продолжал кружить по парку. Он пробежал всю левую сторону Тергартена до зоологического сада. В совершенно темном уголке он неожиданно налетел на мирно сидящую парочку. Марамбаль подошел сзади к сидящему молодому человеку, и прежде чем тот успел что-либо сообразить, снял с его головы шляпу-котелок и надел ему свою клетчатую кепку. Его кепка проявилась и уже должна была быть известна преследователям. Затем он исчез в густых тенях деревьев, пролез под пустующим ресторанным киоском, вышел из сада и кружным путем отправился на противоположную сторону Берлина в трэп парк Побродив по темным уголкам этого парка, он наконец решил, что окончательно замел следы. Но все же из осторожности он не решил вернуться домой с драгоценной папкой. Если только кому-нибудь из преследователей удалось узнать его, полиция, наверное, нагрянет с обыском. Куда спрятать на время дело номер 174? Лайль! Лучшего не придумать. Лайлю на лето предоставил свою комнату его знакомый, служащий в английском посольстве. Правда, здание посольства находилось в конце Унтерден-Линден, рядом с Тергартеном, совсем недалеко от места преступления Марамбаля. Но зато экстерриториальность посольства была лучшей охраной от вторжения полиции. Согласится ли, однако, Лайль взять на хранение такой документ? Можно обойтись и без его согласия. И когда Марамбаль подъезжал к зданию посольства, у него уже был готовый план. Продолжение рассказа Александра Беляева «Светопредставление» в следующем подкасте «Модели для сборки». Une fois, je suis venue sur ce recoin de terre en surplomb de la vallée qui aurait pu appartenir à n'importe quelle contrée du monde. Et j'ai regardé le ciel. Pas un nuage. La saison vient de changer. Déjà, le sang est monté aux arbres et les feuilles frémissent doucement de surprise. Un parfum de bois brûlé est venu se mêler à celui de la terre humide. J'ai fermé les yeux. Une petite patte coussinée s'est posée sur ma joue comme pour me dire « Hey !» Toi aussi tu as vu des Shine Flieger Je ne sais pas si c'est le chat ou l'oral du soleil couchant sur la nature Mais j'ai pleuré Pleuré ce point infime Cette fragile seconde où tout se rejoint et s'accomplit Partir maintenant Ich weint um die Freude dit d'Abar Tout peut s'arrêter ou commencer Moi je suis prête d'où Is du bereit? Come on everybody. Oniva now. Subito.